Глава 11. В прихожей огромной барской, а теперь уже четверти века коммунальной квартиры, где жил Гурский, Лопатина встретила Берта Борисовна. Его еще нет. Он уже два раза звонил, что идет, и все не идет. Идите, идите, я дам вам чаю. Говоря, все это нашла впереди Лопатина, подрагивающей, но все еще быстрой походкой по хорошо знакомому ему широкому, похожему на крытый рынок коридору с обеих сторон заставленному столами, столиками, шкафчиками, этажерками, велосипедами, лыжами, сундуками, ножными, швейными машинками, всем, что не помещалось в комнатах. «Как вы проводили свою Ниночку? Как она, бедная девочка, поехала? Хорошие ли с ней люди? Вагон, наверное, грязный, да? Хорошо, что это лето, не зима, верно?» Не давая Лопатину возможности ответить, спрашивала Берта Борисовна посадив его за стол и заваривая чай. «Я бы сто раз умерла, если бы у меня была дочь, а не сын. Почему вы так спокойно сидите? Я бы все время, пока она едет туда, каждую минуту вскакивала». Она первый раз смеялась над собственными словами и была довольна, что Лопатин тоже рассмеялся. «А зачем, я спрашиваю, хорошие ли люди поехали с вашей Ниночкой? И почему с ней должны ехать плохие люди? Я когда ехала сюда из эвакуации, со мной ехали... Все такие хорошие люди, особенно одна женщина, что я скучала по ней в Москве, пока она не пришла. А теперь она ходит к нам так часто, что Боря уже сердится. Молодая? По-моему, молодая, но он говорит, что нет. Мужчины почему-то всегда хотят, чтобы женщины были гораздо моложе, чем они сами. Вы не замечали этого? Замечал, улыбнулся Лопатин. Но у меня это уже два раза плохо кончилось. А вы попробуйте в третий. «Или вы уже не хотите?» Говоря все это, она чая лопатину и, наконец, присела сама. А себе лопатин кивнул на ее пустую чашку. «Я буду ждать Борю. Меня немножко беспокоит, что он позвонил и сказал приготовить ему три пары чистых носков и погладить носовые платки, трусы и майку, как будто все это лежит нестиранное и не глаженные. Когда мы жили в эвакуации в Барнауле с Бориным папой, мы тоже беспокоились». Но вы знаете, это легче, когда вы беспокоитесь сразу двое и все время говорите друг другу, пожалуйста, не беспокойся. Глупо так думать, но мне почему-то казалось, что вот я приехала сюда, и он уже больше никуда не поедет. Ничего не поделаешь. Вам придется привыкнуть к его отъездам, сказал Лопатин. Его не любит отпускать редактор, потому что он нужен здесь, но думаю, что он еще несколько раз до конца войны поставит на своем и съездит на фронт. Не знаю, что бы я ответил. Кажись, на вашем месте, моя покойная мать. Но, наверное, в таких случаях лучше говорить правду. Если бы Боря узнал, что я заговорил об этом с вами, он бы очень рассердился на меня. Но я вас не боюсь, а его боюсь. Я тоже, — улыбнулся Лопатин. Но она рассмеялась и потрогала чайник, не остыла ли заварка. Что бы она ни делала и что бы ни говорила, ей все равно владела мысль о сыне. Через сколько минут он придет, и что ей скажут про эти три пары носков, белье и платки, которые так срочно понадобились, что он позвонил про них по телефону. «Остывший чай он не любит», — сказала она. «Очень горячий тоже не любит». «А вы и рады, что он капризничает?» «Что он немножко капризный, вы правы, но он очень заботливый». «Это я знаю по себе», — сказал Лопатин. И увидел Гурского, стоявшего в дверях за спиной матери. Он был в военной форме, которую держал не дома, а в редакции и надевал только, когда ездил на фронт. Но на этот раз неожиданно для Лопатина, привыкшего видеть его в гимнастерке без знаков различия, на плечах у него были полевые погоны с капитанскими звездочками. «По-моему, вы меня хвалили. Можете продолжать?» «Хватит того, что успел услышать», — сказал Лопатин. «Поздравляю с капитанским званием. Все-таки не выкрутился». Забрил тебя редактор, дал четыре звездочки. Лучше бы он вставил мне другие глаза, вместо моих минус пять. В последний раз в Румынии, увидев меня без знаков различия, один наш бдительный полковник хотел захватить меня в плен. И редактор, рассверепев, обещал превратить меня в капитана. Результат перед вами. «Чай будешь пить?» — спросила мать Игурского. Поскольку все остальное мы п п перекончили за обедом, придется пить чай. Став капитаном, я попытался под это дело выставить редактора на сто граммов коньяку, который, по, по моим сведениям, у него имеется. Но он объяснил мне, что его коньяк достоит до моего возвращения. Лопатин ожидал, что Берта Борисовна спросит сына, куда он собрался. Но она не спросила и стала наливать чай. «Куда и насколько едешь?» — спросил вместо него Лопатин. «Пока, — говорит, — писание на неделю, место назначения Ленинград, средство передвижения военная поезд «Красная стрела», отходящий, — Гурский взглянул на часы, — через пятьдесят две минуты. Известный тебе мастер фотоэтиатюдов на фронтовые темы Виктор Брагин находится внизу в Вилисе, завезет меня на вокзал, а сам будет жать до Ленинграда своим ходом». — Почему ты не пригласил его выпить чаю? — спросила Угурского мать. — Приглашал. Но узнав, что у нас с тобой, кроме од одеколона, который я употребляю только по прямому назначению, других спиртных напитков нет, он предпочел не тратить времени зря. — Пожалуйста, вам, собери мне тот маленький чемоданчик, с которым я приезжал к тебе в Барнаул. И кроме того, что я уже переросил, положи ботинки, костюм, сорочку и галстук. Я схожу там, в Ленинграде, в театр. Я мог бы, конечно, уложить чемодан сам, но хочу доставить тебе уд уд удовольствие. Он повернулся к Лопатину. Не ожидал тебя здесь увидеть. Но все понял. Пеппери была твоя бывшая супруга, не так ли? Понял правильно, сказал Лопатин. На том стою. Примитивная логика плюс метод исключения. И надолго она Пеппери была? На несколько дней. «Мама, пока я буду в Ленинграде, пожалуйста, обрати свои материнские заботы на Лапатина. Он поживет у нас, забота о нем за тобой, а забота о харчах, насколько я его знаю, и за ним. Он вполне порядочный, от него можно ничего не, не, не запирать. К нему на квартиру явилась его бывшая жена, и если он не намерен снова жениться на ней, ему надо где-то перебиться, пока она тут. Д Договорились?» О чем ты спрашиваешь, Боря, сказала из другой комнаты Берта Борисовна. Конечно. Но у тебя тут несколько галстуков, я даже не знаю. Положи один по своему выбору и три пары носков, и учти, что мне п пора. Он повернулся к Лопатину. Я тебя провожу на вокзал, сказал Лопатин. Гурский кивнул. Он этого и ожидал. Прощаясь, Гурский поцеловал мать, и в ответ на вопрос, когда его примерно ждать, Поставил чемодан, который уже был у него в руке, и еще раз обнял ее. — Ты у меня умница. да Другая на твоем месте задушила бы меня вопросами. — Три пары носков обычно хватает мне на неделю. — Куда ты едешь? — спросил Лопатин, когда они спускались по лестнице. — Как уже сказано в Ленинград, но поскольку так срочно и без объяснения причин... Думаю, что мне удастся открыть там военные действия. И не воображай, что моя мама считает, что я еду в Ленинград, чтобы ходить по театрам. Как бы не так. Она воспитанная женщина и знает, в каких случаях можно удовлетворять свое природное любопытство и задавать по три вопроса в минуту, и в каких не следует задавать их вообще. Берта Борисовна не так проста, как кажется. И в мое отсутствие... Может дать тебе разумные советы по любому вопросу, даже не такому, как <связывая> разведка боем, которую предприняла твоя бывшая супруга. И Лопатин почувствовал, как в темноте на лестнице Гурский усмехнулся собственному звериному чутью. А что мне посоветует твоя мама, если это действительно разведка боем? Насколько я понимаю, моя мама считает, что один и <связывая> тот же мужчина не должен по два раза жениться на одной и <связывая> той же женщине. Они сели в Виллис и до вокзала уже не говорили на эту тему. На переднем сиденье рядом с водителем, как обычно, рылся в своем вещевом мешке, пересчитывая на ощупь, сколько он взял с собой кассет на парня Гурского в этой поездке, Витька Брагин, тот самый, который прошлой весной отвозил письмо Лопатина в Ташкент. Продолжать при нем начатый на лестнице разговор не хотелось. Он шуровал в своем мешке, а Лопатин с Гурским ехали сзади и молчали. — Давно не видел вас, Василий Николаевич, — сказал Брагин, когда Лопатин с Гурским уже вылезали из Виллисового вокзала. — Как у вас в Ташкенте порядок? Не зря я тогда старался? Лопатин ничего не ответил, сделал вид, что пропустил мимо ушей. Обычно с горечью говорим, что на душе остался осадок, словно это и есть самое плохое. Но куда хуже, когда этот осадок вот так, как сейчас, взболтают и поднимут с дна души что означало в его перестадушных устах прекрасное в своей универсальности понятие п -п «порядок». Когда они уже вышли на перрон, ревниво спросил Гурский, не любивший, чтобы кто-то знал что-то, чего не знал он сам. И ничего особенного, в свое время посылал с ним в Ташкент письмо только и всего. Гурский мог стать единственным человеком, с которым он, вернувшись прошлой весной в Москву, поделился бы тем, что было на душе. Но как раз тогда Гурский был на фронте. А когда вернулся, все было отрезано, и задним числом не захотелось говорить даже с ним. «Интересно, как там твой бывший друг Кэть Сеня не рассказывала?» Спросил Гурский о Вячеславе, о котором они уже не раз спорили. Эпитет «бывший» был отголоском этих споров. Можно или нельзя ставить крест на таком человеке? При всей привязанности к Гурскому Лопатин не любил в нем этой ревнивой жестокости. Не привык к сочетанию слов «бывший друг», хотя оно и расхожее, особенно сейчас. «А ты, дружба с Ант-Трактом на войну, по-твоему, дружба?» – спросил Гурский. «Ты по-своему прав, но, думаю, что он так и не попросился на войну не потому что боится, а потому что стыдится, просидев самое тяжкое время в кустах. Теперь, когда дело пошло на лад, выскакивать из них с криком «Ура!» «П -п «Погоди, пойдем по -за, -за, за границам!» Увидишь, как он преодолеет свою стыдливость. Кто-то другой, да, сказал Лопатин, а он нет. Ладно, оставим этот разговор до проверки фактами. Во всяком случае, пока ты был под Тарнополем, а я, как тебе уже известно, летал на три дня, заметь, всего на три дня, в северные уезды Р Р Р Румынии, где мы вступили в, так сказать, буржуазную Европу, я обнаружил там одного известного тебе деятеля литературного тыла в новенькой форме с трофейным пистолетом и удивился, как он быстро п -п -п поспел туда из Куйбышева, где безвыездно проживал с октября 41-го. Его встретил его и клейми. А того, о ком говорим, оставь в покое». «А ты не злись на меня?» «Оставив на твою долю приятную возможность думать обо всех лучше, чем они есть на самом деле?» «Мне пришлось для равновесия взять на себя неблагодарную не, не обязанность. Думать наоборот. Только и всего. Я вижу, не в своей тарелке. В чем дело?» «Все вместе», — сказал Лопатин. «Жаль сестру. Тоскливо, что уехала Нина. Глупо, что ссыпалась на голову Ксении. И добавок ко всему провожаю тебя. Еще час назад и в голову бы не пришло». Они шли по перрону вдоль состава. Гурский ехал в первом вагоне, но он оказался не первым. Между ним и почтовым стоял еще один, служебный вагон, у которого толпились военные. Военных было много у всех вагонов, но у других были штатские и мужчины, и женщины, а тут только военные. «Довольно много нашего б -б брата», — сказал Гурский. «Как красная стрела для меня — символ чего-то молодого и довоенного. Было в этом даже нечто таинственное, никак не хотелось спать. И все казалось, что ты встретишь в коридоре какую-то необыкновенной женщины, вообще произойдет что-то прекрасное, хотя на самом деле происходили только бутерброды и 200 г г граммов коньяку. Но все равно время шло, а это странное суеверие продолжалось. И все очень любили п провожать друг друга на красную стрелу, не, -не, -не правда ли? — Да, провожающих теперь немного, — сказал Лопатин, — и состав короче, чем до войны. Мне говорили, что путевое полотно оставляет желать лучшего. Там, где подолгу стоял фронт, местами вообще не едут, а ползут. — Ты пы прозаик, — сказал Гурский. — Подожди, я положу чемоданы и выйду к тебе. — Ну вот, — сказал он, выскочив налегке из вагона. Проводница, когда брала у меня билет, не узнала меня, но сказала, а я воспомню еще до войны. А я и узнал, только она очень п -п постарела и п -п подурнела. — А чего так постарела и подурнела женщина, которой всего всего тридцать. Не только страшно спросить эти у нее, но страшно подумать. Один бог знает, что могло достаться на ее долю за эти три года. Мне жаль женщин, когда они стареют, стареют идут, дурнеют. Интересно, где наши начнут? На Карельском перешейке или где-то еще? Оглянувшись по сторонам, негромко сказал Лопатин. Оставь, пожалуйста, в покое войну. Мы при ней состоим и будем состоять. Но сейчас у меня нет ни малейшего желания говорить о ней. Я беспокоюсь за тебя. У тебя приступ одиночества, и мне очень не нравится приезд к Сении. Когда у человека приступ одиночества, он способен на поистине идиотские поступки. Пожалуйста, не совершай их до моего возвращения. Может быть, спокойнее совершу. Я был бы спокоен за тебя, если бы сам не совершил однажды поступка, которого до сих пор не, не прощаю себе. Мог жениться на той единственной женщине, на которой действительно должен был жениться. И не женился ты только потому, что во время подлого приступа одиночества со мной оказалась не она, а та, на которой я не должен был жениться. В итоге я тот, кого ты видишь перед собой. Не первой молодости мужчина, но да путешествующий, как в старину говорилось, по личной надобности от станции до станции на первых попавшихся лошадях и привычно симулирующий, что так ему и надо». Хотя, может быть, ему надо совсем не, не, не, не так. Одиночество — вещь неплохая, не, не но его опасно принимать лошадиными дозами. А у тебя, по-моему, по именно такой опасный момент. И не произноси, пожалуйста, никаких слов. Если я и достоин сожалений, оставь их при себе». Поезд уже трогался Гурский по лесу в вагона и повернулся к лопатину, стоя на верхней ступеньке. «А ты достоин?» – спросил Лопатин, идя рядом с вагоном. В -п «Вполне достоин, но у тебя ее нет». Лопатин вытащил из кармана шинели бутылку и, продолжая идти рядом с вагоном, протянул ее Гурскому. «Оказывается, я просто п -п -п пошляк, предавался словесному блуду вместо того, чтобы молча выпить с тобой. Но я, я накажу тебя и перевезу ее обратно не -не нетронутой». Поезд уже набирал ход. Лопатин отстал на полвагона, когда Гурский высунулся и крикнул. — Если мама поместит тебя в моей комнате и сама будет спать в пароходной, не, не спорь с ней. И вообще не спорь с ней, потому что она лучше нас с тобой знает, что надо и чего не надо делать. Поезд шел все быстрее. Молодая женщина, бежавшая за вагонами и кричавшая что-то, свесившемуся с подножки лейтенанту, чуть не сбила с ног Лопатина. А потом сам он чуть не столкнулся с другой женщиной, заплаканной, неподвижно стоявшей посреди перрона с бессильно опущенными руками. И подумал о том, о чем обычно старался не думать, что и эта женщина, бессилена стоявшая на перроне, и та, все еще продолжавшая бежать за вагонами, и он сам, и все они вместе, и каждый в отдельности, могут уже никогда не увидеться с теми, кто уезжает сегодня в Ленинград. На этой, так не похожей на довоенную, красной стреле.